Глава 3. Прошли новогодние каникулы. Работа заполонила все мое свободное время. Начало финансового года никак не могло вогнать меня в нужное русло. Я не знала, за что взяться, составить рабочий план, ведь поставленных задач было достаточно много. — Ленусь, привет! — заглянула в мой кабинет Катя с Сашкой в рюкзаке «Кенгуру». — Ты готова? — Блин, Катя, совсем забыла про обед! Я сидела, глядя на план командировок, который скинул мне директор. Подперев голову руками и, зарывшись пальцами в волосы, чуть не плача, я подняла глаза на пришедшую подругу. — Что произошло? На тебе лица нет? — присела она на стул напротив меня. — Я не могу собраться. Это ужас какой-то. У меня никогда такого не было. Кать, ни разу. За все время, что я работаю, я знаю, что, как и когда мне делать. А сейчас я смотрю на эту бумажку, и, как говорится, смотришь в книгу, видишь, сама знаешь что». «У меня разрывается голова!» Вышвырнув раздражающий меня документ со стола, я просто упала на него всем телом. «Ты чего?» Катя подошла ко мне сбоку и приобняла настолько, насколько смогла это сделать с ребенком. «Я тебя еще никогда такую не видела!» «Да я сама себя в шоке!» — пробурчала я в руки. «Кать, он мне везде мерещится!» Я подняла голову, чувствуя, как сердце бешено бьется. «Кто?» — не поняла сначала она. «А, ого!» «А с чего это вдруг? А я знаю. У меня ощущение, что он меня преследует. Я скоро сойду с ума. Я его вижу чуть ли не в каждом темноволосом парне его возраста в костюме. Все так серьезно? Мне кажется, что он узнает про Тиму. Каким образом? А если он и правда видел нас вдвоем? Ну, даже если и узнает, это же не обязательно будет означать, что сын его». «Ну, тут несложно догадаться, будет сложив два и два», — начала нервничать я все больше и больше. «Так, давай успокаиваемся», — присела обратно на стул подруга. «Ты с Тимкой так и не поговорила, я понимаю?» Я, опустив глаза на руки, помотала отрицательно головой. «Да блин, Лен, с каждым днем все только опаснее становится!» «Я знаю, что ты знаешь», — уловила она мой взгляд, зная, что пыталась сказать то же самое. — А вообще, тебе бы отдохнуть. И одной. С выключенным телефоном. А тот и рабочий год как-то начала бурно. У нас с Пашей даже есть идеи на этот счет. Почему бы тебе не съездить в загородный отель? Спа, массаж, маникюр-педикюр, бассейн и ни одной живой души из твоего окружения. Да, и у них намечена программа на старый Новый год. — Я бы с удовольствием. — Но как? — с недоумением взглянула я на Катю. — Да и как я Тима оставлю? — Ну, во-первых, Тимофей у тебя уже взрослый, с ним не должно быть никаких проблем. А во-вторых, можно было бы договориться с твоими родителями на два-три дня, чтобы он у них пожил. — Ну, на крайняк мы за ним присмотрим, — улыбнулась она. А я задумалась. — Ведь действительно, я давно не отдыхала. Даже в отпуске особо не переключаюсь на отдых практически все время, проводя за ноутбуком и телефоном. — Ну же, соглашайся, — подначивала меня девушка. А если вдруг начальство не будет отпускать, зови меня, — показала почти все свои тридцать два зуба она. — Дай мне время подумать, хотя бы до завтра. — Нет, даю тебе до вечера, и чтобы к завтрашнему вечеру ноги твоей не было в городе, и тем более на работе. — Эй, так нечестно это чистой воды манипуляция, — пыталась возразить я. — Мне же еще заявление написать надо, собрать вещи, если я все же соглашусь. Когда мне это делать? — Ну а я о чем? «Поэтому и говорю, что думать тебе до вечера. А завтра позвонишь директору, отпросишься. Заявление можешь по электронке отправить, если он отпустит». «Хорошо, я поговорю с родителями и Тимом и дам тебе ответ», — практически сдалась я. «Да!» — вскрикнула Катя и захлопала в ладоши. «Ой, сынок, прости!» — начала успокаивать она сыночка, так как он немного испугался возгласа мамы. «Учти, я еще не согласилась, так что рано радуешься», — пригрозила я девушке пальцем и улыбнулась. «И вообще, мы идем обедать или нет? А то устроила тут». «Эй, это вообще-то ты тут лежала на столе без настроения?» Я взяла свою сумочку, и мы с Катей пошли в ближайшее кафе пообедать. Вечером этого же дня я сидела и взвешивала все за и против этой поездки. Позвонила маме, поговорила с Тимом. Все были не против. Но вот только меня что-то настораживало, а вот что, так и не могла понять». Дав все-таки положительный ответ друзьям, я позвонила директору, чтобы написать заявление на несколько дней в счет основного отпуска. На удивление, он быстро согласился. В итоге, после непродолжительных сборов, к полудню следующего дня, я все же оказалась в загородном отеле. Глубоко вздыхая свежий воздух соснового леса, я вышла из такси, волоча за собой небольшой чемоданчик на колесиках. Взяв на ресепшене ключи от номера, я зашла в него, осматривая свои апартаменты. Разложила вещи из чемодана в шкаф и легла на кровать, уставившись в потолок. Тут раздался звонок внутреннего телефонного аппарата. Подняв трубку, я услышала администратора, который приглашал меня после ужина на бал «Маскарад», посвященный празднику. Приняв приглашение, я решила устроить себе небольшую экскурсию в сторону спа-салона, чтобы немного привести мысли в порядок да отдохнуть телом и душой. Поэтому первым делом мной были посещены массажный кабинет, а также шелковое обертывание всего тела, а затем уже все остальные процедуры по преображению. Вечером я начала подготовку к мероприятию. Закрутила волосы в локоны, распустив их по плечам, а также заколов их тонкими невидимками. Надела черное коктейльное платье с вырезом на ноге и голой спиной до самой поясницы, а под низ натянула телесного цвета чулки. Туфли-лодочки на тонкой шпильке дополнили мой вечерний образ. И как же без красной помады? Спустившись к администратору, я спросила, куда мне идти, после чего молодой человек, помощник администратора, выдал мне маску в тон моим губам и проводил в зал, где собрались уже почти все гости. Открыв дверь помещения, я прошла вовнутрь и обвела взглядом вокруг. Было достаточно много гостей разных возрастов. пожилые пары, танцующие посреди танцпола под спокойную музыку, и довольно молодые люди, которые пытались подружиться с барменом. А среднего возраста мужчины и женщины спокойно попивали напитки, ожидая остальных гостей и начала мероприятия. Пройдя к барной стойке, мне захотелось начать с легкого напитка, поэтому я заказала свой любимый коктейль «Мартини, Фьера и Тоник». Началась праздничная программа. Тут я была до ужаса рада, что все были в масках, поскольку я села в самый дальний угол и наблюдала за всеми, а меня практически не замечали. «Девушка, а почему вы не веселитесь?» — спросил меня подошедший молодой человек в черном смокинге и с бокалом виски в руках. «Вам скучно?» «Нет», — потягивая свой напиток, ответила я, — «просто не очень люблю шумные тусовки». «А что тогда вы тут делаете?» «Не возражайте, если я присяду с вами?» «Или вы ждете кого-то?» «Нет, я не против, присаживайтесь, я одна». Практически не обращая внимания на собеседника, я отвернулась, наблюдая за весело проводящими вечер гостями, и невольно улыбнулась, увидев, как один из мужчин пытался изобразить какую-то фигуру. «Да, мало похоже на бал», — протянул мужчина, глядя также на гостей. «Я думал, будет более серьезное мероприятие. Может, они еще и справят ситуацию?» «Навряд ли. Что-то я в этом сомневаюсь». «Не хотите прогуляться?» «Нет, извините. Как-то не очень хочется выходить на улицу в таком виде», показала я на платье, и мужчина тут же шлепнул себя полбу ладошкой. «Точно. Простите. Как-то не подумал. Кстати, я Максим. Для друзей, Макс», протянул он мне свою ладонь. Я вложила в нее свою руку, ответив «Елена». «Так официально?» «Ну хорошо, Елена». Он поцеловал тыльную сторону моей ладони. Так почему такая симпатичная молодая девушка в такой вечер сидит и грустит одна? Ну, во-первых, откуда вам знать, что я симпатичная? Я ведь в маске. А во-вторых, кто вам сказал, что я грущу? Мне очень даже весело. Ну, я отвечу по порядку. Первое. Чтобы увидеть красоту человека, не обязательно заглядывать под маску. Достаточно взглянуть ему в глаза. Ну, а насчет «грустите» мне показалось, что вам тут не особо весело. чем более без компании Чтобы веселиться, не обязательно должна быть компания. Да и вообще вы сами не сильно уж на седьмом небе от счастья. Вон уже к незнакомым девушкам подсаживайтесь Улыбнувшись уголками губ, стрельнула я в молодого человека глазками. И сама себя поймала на мысли. И это я что сейчас? Флиртовать пыталась? Ну тебя, Ленка, совсем уже! И тут же отвернулась к танцполу. Объявили музыкальную паузу. Молодой человек встал со своего места и протянул руку в мою сторону. — Нет, я точно не буду танцевать. — Отчего же? Боитесь, что я вас перетанцую? — Кто? Я? С чего бы мне этого бояться? Я хоть и не люблю шумные мероприятия, но танцевать очень люблю. Но не в этот раз. Я пришла сюда отдохнуть. — Ну, я так и понял. Значит, так и запишем. Он достал свой телефон из кармана и начал что-то писать. «Что именно вы там себе записываете?» «Ну а как же?» «Выиграл танцевальный баттл у самой красивой девушки вечера. Вот, смотрите». И он показал мне в заметках целый список дел, среди которых был такой пункт. «Выиграл, говоришь?» «Ну, мы это еще посмотрим». Сделала я последних пару глотков коктейля, встала со своего места и выдвинулась в сторону танцующих. Подойдя к диджею, я попросила поставить один из моих любимых треков и отправилась танцевать. Я встала посреди зала и начала движение. Ко мне присоединилась пара девушек, сидящих за своими столиками, и мы с вызовом в одну ногу пошли на Макса. Оттанцевав ритмичный, но в то же время изящный танец, мы отошли немного в сторону, когда после смены музыки на нас шеренгой пошло несколько парней, в центре которых был мой новый знакомый. Парни нисколько нам не уступали в движениях, а поскольку мы, девушки, были на каблуках, мы их демонстративно скинули, заводя в ритм. Так продолжалось некоторое время, пока ведущий не объявил, что победила ничья, ведь что парни, что девушки не собирались уступать друг другу, зажигая всю толпу своими танцами. Выдохшись окончательно, я последовала к своему месту, довольная, счастливая и улыбающаяся. — Вот теперь я верю, что тебе весело, — подошел ко мне Максим, запыхавшийся и с растрепанной прической. — А ты сомневался? — отпив от бутылки с водой, улыбнулась я. И вообще, когда это мы перешли на «ты»? Ну, во-первых, ты первая начала перед уходом на танцпол, а во-вторых, после всего, что между нами сейчас было, как бы мне не пришлось на тебе жениться, откровенно улыбаясь во все тридцать два зуба, сказал мужчина. — А это точно. Не боишься, если соглашусь? — А чего мне бояться? Я похож на труса? Я немного прищурила глаз, делая вид, что думаю. — Ну, вы все такие смелые, пока дело не доходит до ЗАГСа. — Поверь. Я знаю, что это такое. Я уж точно не из тех, кто сразу прыгает в кусты при одном упоминании обручального кольца. Я невольно кинула взгляд на его правую руку. Кольца там не было, но был явный след от него, причем недавний. Либо он снял его перед тусовкой, либо... «Ты там ничего себе уже плохого не напридумывай», — вырвал меня из мыслей парень. «Я вижу, как заработал твой мозг, а шестеренки так зашевелились, что аж громче музыки их слышно». «Извини, просто задумалась». «Да я понял. Я же говорю, по тебе все видно. И сразу отвечу на твой немой вопрос. Я в разводе. Уже полгода как. Теперь лучшего друга своего сейчас пытаюсь отговорить жениться. «Ты же не тот человек, который бежит в кусты», — с сарказмом подколола я его. «Подловила. Молодец», — он мне подмигнул. «Нет, я не против самой женитьбы. Я против невесты, на которой он хочет жениться. Овца редкостная». «Извини, что прям так, в лоб, но мне просто хочется с кем-то поделиться. Другу пытаюсь открыть глаза на нее, но он просто не слышит меня и не замечает ничего вокруг. Ясненько. А ты? Не замужем хоть? Мне точно никто морду не будет бить за то, что я с тобой весь вечер общаюсь? Нет, можешь расслабиться. Я действительно одна. Ни мужа, ни парня, ни здесь, ни вообще. О как! Это и правда поворот». Мужчина задумался на некоторое время, а затем добавил. «Слушай, может, потанцуем?» Заиграла медленная мелодия, и некоторые танцующие вернулись на свои места, а некоторые, наоборот, решили посвятить себя душевной музыке. «Извини, я, наверное, теперь долго не смогу танцевать, да и ноги не влезут в обувь. А ты вставай босиком на мои туфли, так нам будет достаточно удобно». «Ну хорошо, до центра я когда иду босиком?» — Ну, ты когда танцевала с девчонками, тебя это не особо смущало, — улыбнулся снова мужчина и тут же подошел ко мне, протянув раскрытую ладонь. — Доверься мне, хоть немного. Я вложила ему руку, он слегка потянул за нее, чтобы я встала, и взял на руки. Опустив в середине танцпола он нежно поставил меня на свою обувь и легонько прошелся ладонью по спине вдоль позвоночника, задержав руку на пояснице. Мы танцевали, смотря друг другу в глаза и не говоря ни слова, чувствуя каждой клеточкой мелодию. Дальше Макс сделал небольшой выпад, закинув мою ногу на свое бедро и проведя ладонью вверх по моему, не теряя зрительного контакта. От такого жеста мне стало жарко, и, слава Всевышнему, музыка закончилась, сменяясь на более энергичную. Но мы стояли по центру зала, смотря друг на друга, практически не замечая никого вокруг». и мужчина легонько прильнул к моим губам, совсем невесомо, как будто боясь, что я испарюсь или сбегу, или, хуже того, отреагирую злобно. Но мне не хотелось ни того, ни другого и третьего, поэтому я ответила на его поцелуй, позволяя ему больше, чем невинность, переходя на более страстный. Тут ведущий объявил, что скоро 12.00, и можно будет окончательно проводить старый год, сменяя его на новый, несмотря на то, что сегодня 13 число, и пригласил всех на праздничный салют во дворе ресторана. Оторвавшись друг от друга, я еще раз взглянула на Максима. «Извини, мне кажется, пора, а то скоро моя карета превратится в тыкву. Я выбежала из зала, совсем забыв про туфли, о которых я вспомнила только в своем номере». Закрыв двери и опершись о нее спиной, я скатилась вниз, пытаясь перевести дыхание. Я так быстро бежала, что даже не заметила, как поднялась на свой третий этаж без лифта. Мысли мои метались, не давая хоть за одну зацепиться. То в сторону того, что это было неправильно, что я, мать, не должна себя так вести, тем более в первый же вечер знакомства, тем более с незнакомым мужчиной. С другой стороны, я взрослый человек, почему бы и нет? Мы все равно больше не увидимся, тем более он не знает моего лица, я его. Ну, подумаешь, поцеловались. Понравилось ведь? Да и я же не переспала с ним, так чего же я парюсь? Завтра к вечеру съеду, и все забудется. Я вздрогнула от неожиданности, когда в дверь постучались.